Глава двадцать вторая. С Гринем мы простились на границе болота. Нехрест, в чем я ни на миг не сомневался, выжил и даже чувствовал себя неплохо. Анубис лишь оглушил его. Когда мат пришел в себя и обнаружил, что мы разовоплотили Бога, он только и сказал, «Ну, я же говорил, что нам нужно вместе работать». Так что, закончив с делами на косе, мы погрузились на платформу. И ведомые проводником из болотников к концу дня добрались до края топи, где наши пути разошлись. Стефан неохотно пожал магу руку, а я помолился, чтобы дороги никогда больше не сводили нас вместе. Слишком уж непростым человеком был Нехрест. Вроде и не враг, по крайней мере не в чистом виде, но и другом такого назвать было бы большой ошибкой. Себе на уме мужчина. Мы для него были и всегда будем лишь средством достижения собственных целей. В лесу, в первую нашу встречу, охотник еще не строил никаких планов. Просто действовал в соответствии с легендой, согласно которой охотники не могли пройти мимо нуждающегося в помощи стража и не попробовать заработать на нем. А вот в Малахе, там уже да. В городе Мак понял, что с моим воспитанником не все так просто, и решил поставить на него. Не прогорел. Ведьмы, посланные за идеальные кандидатуры, аккурат привели его к Анубису Импу, которого он так стремился найти. Кстати, ведьм мы убили спящими. Стев, взрослый и ничего не помнящий о последних днях, без затей зарубил двух женщин, после чего присел рядом с безжизненными телами и прочитал отходную молитву. А когда я с иронией напомнил ему, что грехов триады хватит на то, чтобы попасть в самый жаркий котел преисподней, еще и шикнул на меня. «Мы, Олли», — сказал он, — «не судьи, а войны». «Господу решать, кто куда после смерти отправится. Наше дело — лишь кандидатуры ему поставлять». Тогда я и понял окончательно, что мой Стеф вернулся, а мальчишка, за которым я следил последние дни, исчез. Признаюсь, на миг даже жалко его стало, хотя и понимал, что никуда малец не делся, следы его характера во взрослом страже были видны невооруженным взглядом. «Ну что?» — спросил я. «Переночуем, и к полудню уже в церковных землях будем!» «Ты так торопишься на трибунал!» — невесело усмехнулся граничник. Когда я рассказал ему все, что он пропустил, Стефан отреагировал ожидаемо, а именно кивнул и признал мои действия правильными. Страж все понял сразу, а когда я рассказал, как он, маленький он, проявил силу святых воинов, погрустнел, как и я до этого». но даже не подумал свернуть с пути, который вел его то ли в допросный подвал, то ли на костер. «Перед Господом я чист, а трибунал пусть сам решает, виноват ли я перед ним». Только и сказал он. «Ну, может и пронесет», — без особой надежды проговорил я. «Все же, сколько сведений мы принесем, и золотоголовые со своим заговором, и древние боги с кругом посвященных, может и пронесет». Также безрадостно согласился Стеф и повел платформу через луг рощице, где можно было остановиться и перекусить. «Ни ему, ни мне не хотелось по доброй воле идти туда, где нас ждала смерть. Ну и поступить по-иному мы не могли. Чай не миряне, чтобы по страстям жить. Сколько отпущено, столько и потопчем мир плотский. А придет час, уйдем без сожалений. Я так и вовсе не умру, а просто перестану быть». В последнее время, кстати, не иначе по причине всех случившихся с нами злоключений, я часто размышлял о собственном статусе. Раньше таких вопросов перед собой никогда не поднимал. Сознавал, мое тело умерло, а душа отправилась на суд к Создателю. Я же теперешний, не более чем слепок с того Оливера, который когда-то был таким же стражем, как и Стеф. Теперь же, узрев возвращение взрослого Стефана, то есть того, кто фактически умер, а потом вернулся, словно ничего и не было, я не был в этом так уж уверен. Еще с такой вот позиции взглянуть. Я теперешний, и тот, который уже давно в земле, разные же люди. Опыт, который я пережил после смерти тела, определенно изменил меня. И если тот я, что сейчас надеюсь у Господа, то я нынешний кто – Когда меня отключат, куда денется весь накопленный массив знаний и мыслей? Просто исчезнет, будто и не было его, или соединится с душой, а может и вовсе никуда душа не уходила. Похоже, цифровой копии личности также не хотелось умирать, как и живому человеку. Отсюда и все эти мысли. Ох, грехи мои тяжкие, так и до Ереси недалече. На стоянке мы со Стефом разговаривали мало. Да и о чем бы? Случившееся я ему не просто рассказал, продемонстрировал записи, так что теперь Страж был погружен в мысли, делиться которыми со мной пока не считал нужным. Сам я тоже размышлял, не забывая посматривать за периметром и отслеживать на радарах возмущения Материума, которые бы свидетельствовали об открытии разломов. Но за вечер так ничего и не случилось, да и ночь прошла вполне спокойно. Поутру, собрав лагерь, мы вновь двинулись к цели, а к полудню выбрались к Волге, где и наткнулись на церковный патруль. Случилось это так. Стеф остановил платформу на берегу и отправился к воде, помыться да побриться. Не хотелось ему перед братьями предстать заросшим бродягой, а именно так он сейчас и выглядел. Одежда вся грязная и стрепанная, но это было одно, не созванного обеда чай идем». Я, конечно, побурчал для порядка, мол, нашел на что время тратить, хотя что там от пяти минут сделается, но подопечный лишь отмахнулся и пошел к воде. Тогда-то я и засек людей. Их было полтора десятка конных, и шли они вдоль реки, прямиком к месту нашей стоянки. Из-за изгиба реки они еще не могли нас видеть, я же, однако, с дроном мог разглядывать их с полным удобством. «Патруль, похоже!» — сообщил я граничнику. «Пятнадцать человек конных, около полутора километров!» Ополчение с легким удивлением уточнил Стеф. «Так далеко от границ?» «Да уж считай на землях епархии. Дураки тебе демоны, тут разломы делать!» «Все равно. По уставу на край стражи ходят. Два граничника лучше с ревнителем. Не видишь никого из наших?» «Далеко еще. Может, не разглядел?» «Так погляди, подгони дрона поближе. Что я тебя учу?» «Я оденусь пока». Я ощутил что-то вроде сожаления, смешанного с иронией. Успел, оказывается, привыкнуть, что командую я, а не Стеф. «Сей момент!» – буркнул я и сосредоточился на управлении разведчиком. «Нет, но надо же, какая интересная у меня реакция!» Добравшись дроном до границы, за которой он уже мог потерять сигнал со мной, я максимально увеличил картинку и принялся рассматривать «Всадников». «Действительно, ополченцы. Вооружение, по крайней мере, мирянское. Пики, арбалеты, сабли. На условно спокойных территориях ассамблея неохотно давала оружие древних простым людям. Одеты они были в обычную для общинников одежду, некоторые, правда, нацепили поверх рубах до курта кожаные панцири. «Точно ополчение!» – доложил я. «Стражей или ревнителей не вижу». «Очень странно». Стефан уже оделся и теперь доставал из кофра рельсу. Ты сразу к метателю вставай. Пожурил я его. Паранойей так паранойть. Граничник только досадливо поморщился на мое замечание. Сам подумай, чего им тут делать? Случись чего, они же и минуты не продержатся против низших. Не по уставу простецов так далеко от них отправлять. За словами следи. Ну, самое время сейчас, Оля. Хорошо, прости, не простецов, простых людей. Но ты же понял, о чем я. Понял. «Как ведут себя?» «Пока мы говорили, отряд всадников стал ближе метров на триста, так что я мог уже видеть даже выражение их лиц». «Серьезные, настороженные, по сторонам смотрят, мух не ловят. Погоди, один из них мне знаком, кажется». «Кто такой?» «Игумен Сосновского монастыря. Странно, что он тут делает?» «Я, значит, параною, да?» «Сосновский мужской монастырь – небольшая, но крепкая обитель, стоящая на самой границе безопасных земель ассамблеи. Стены у монастыря высокие, заговоренные, братья боевая и неплохо вооруженная, случись чего сама может у корот парочки стай дать. Я бы не удивился, если бы патруль состоял из монахов, они и в самом деле лишь слегка уступают стражам, да и то только за счет модификации тела. Но тут были общинники». почему-то во главе с настоятелем монастыря. Того самого, в который мы намеревались заехать, чтобы дать знать епархии о нашем возвращении с важными сведениями. Пришлось согласиться со Стефом. Все это было очень странно. «Оглядись», — велел он мне, — «они точно одни?» Не удаляя дрона, следящего за патрулем, я вторым описал вокруг нас круг и никого больше не обнаружил. «Тогда останавливая их на пятистах метрах. Будем говорить». С этими словами граничник отложил винтовку и встал за метатель. А я поймал себя на мысли, что радуюсь возвращению напарника. Не подопечного, не воспитанника, а именно напарника, того, кто учитывает твое мнение, но при этом способен действовать самостоятельно. В том, что Стефан так всполошился, обнаружив отряд ополчения во главе с монастырским игуменом, не было ничего странного. Хотя, конечно, стороннему человеку это могло показаться необычным, «Ну как же, братьям по вере, да и не радуются, подвоха ждет». Однако сторонний этот был бы полностью неправ, поскольку понятия не имел, насколько жестко внутри ассамблеи царит устав. Как для мирянина-общинника выглядит церковь? Священники различных степеней, богослужения в храмах и церквушках, крестные шествия на праздники. Ну еще епитемьи, которые особо суровый батюшка может наложить за брань или мелкие грешки. На деле же церковь – организация, точнее даже военная структура. Каждая епархия, коих на сегодня в ассамблее числится четыре, состоит из трех епископств. Двенадцать епископов составляют правящий совет, синод и ему принадлежит верховная власть в организации. Под ним находятся два крыла – гражданская и военная. Каждая со своим начальником, которого назначает раз в четыре года совет епископов – У гражданского в подчинении монастыри, священники и паства, у военного силы, которыми с демонами борются. Такие, например, как стражи и ревнители. Соответственно, мы со Стефом – представители военного крыла церкви, а игумент Сосновского монастыря – гражданского. А что это значило применительно к нашей ситуации? Нечего настоятелю с ополчением тут было делать, вот что! «Не ходят игумены в патрули, они паству должны духовно окормлять, да за хозяйством своим монастырским следить». Поэтому Стефан напрягся. Уж он-то устав чтил всегда, порой даже слишком. А что делает страж, когда сталкивается с чем-то странным, в привычную картину мира, не вписывающимся? Правильно, берет винтовку и на безопасной дистанции начинает задавать вопросы». В пятистах метрах от нас я подогнал дрона прямо к уху игумена, синхронизировал его динамики, не особо мощные, но для нашего дела достаточные, с голосом Стефа и дал ему знак, что можно говорить. «Патруль остановится!» Тут же приказал граничник. «Говорит страж Стефан Дуров. Номер жетона 72. Назовите цель вашего нахождения на границе земель Ассамблеи». Игумен сперва закрутил головой, но быстро сообразил, что голос исходит не из ближайших кустов, да и вообще слышит его только он. Поднял руку, приказывая отряду остановиться, и степенно произнес «Здравствуй, Стефан. Я отец Иннокентий, настоятель мужского монастыря в Сосновке. Мы с тобой знакомы. У меня приказ встретить тебя и скорейшим порядком доставить в монастырь. Я и сам туда ехал отче». «К чему этот эскорт? Приказ Архимандрида, Стефан. А ты почему прячешься от нас?» «Какого конкретно Архимандрита? отец Иннокентий? Их много, знаешь ли?» Савы, настоятеля Печорского монастыря. Как он узнал, что я на подходе?» «Сыня, ты палку-то не перегибаешь?» — надул щеки игумен. «Я уважаю бдительность, но у тебя она уже давно из берегов вышла». «Почему прячешься от нас?» «Не прячусь, отче. За поворотом реки лагерем встал. До да вас приметил. Так как узнали обо мне?» «Мне то неведомо. Может, закончим с допросом? Не подчину чину действуешь, страж?» «А ты, очень не по уставу. Почему представитель гражданского крыла поехал встречать граничника?» «Мой монастырь на самой границе стоит. Кого же еще посылать?» И вот тут он прокололся. Саму фразу сказал вроде как естественно, при прочих равных я бы и не заметил ничего подозрительного. Однако именно в этот момент игумен поднял руку и почесал кончик носа. Да еще и взгляд бросил на одного из ополченцев, обычного мужика средних лет. Нервничал он. Вот что. И вовсе не от того, что где-то неподалеку сидел страж с оружием, на него наведенным. Понимал, что только безголовый будет по своим палить. Настоятель монастыря что-то скрывал. и ко всему прочему понимал, что Стеф задает вполне правомочные вопросы. Повторюсь, если с Востока ехать, то мимо твоей обители не проедешь. Я так и так туда собирался. Так чего мы тогда стоим? Темнишь ты что-то, отче. Одичал ты в странствиях, страж. Может и так. Оставайтесь на месте, я сейчас подъеду. По знаку Стефа я отключил динамики дрона и тут же услышал его вопрос, обращенный уже ко мне. Ну. «Чего думаешь, Чем «Темнеет настоятель», — ответил я, не раздумывая. «Это очевидно». А еще он на мужика одного посмотрел, как будто одобрение от него ждал. «От ополченца, что ли?» «Да». «Еще лучше...» Стефан почесал затылок. «Кто в свиту к игумену мог затесаться?» «Ревнитель под видом ополченца?» «Как вариант. Просто не захотели привлекать внимание к тому, что граничника под стражу берут». «Народу такое может и не по нраву прийтись». «Логично». «А может, не ревнитель он вовсе, а одержимый?» «Игумен или тот мужик?» «Да кстись, Оля. На церковных землях?» «Очень сомневаюсь. С другой стороны, золотоголовый-то от нас отлепился. Уже второй день пошел, а от него ни слуху, ни духу. А до этого, ты говорил, он и часа на роздых не давал. И откуда архимандрит Сава узнал о нашем приходе?» Анжей? Ревнитель Малахи мог голубя послать. Насколько я помню, ты утверждал, что ведьмак птиц передавил. но мало ли. Стеф замолчал, запустив пальцы в волосы. Посидел так пару минут, но ничего не придумав, поднялся на ноги. Вот аббатство. Мало того, что не помню ничего, так еще и не понимаю. Как же бесит. Слава бесит. От бесов происходит. Тут же отозвался я укоризной. и ругательство по созвучию подобранный тоже ругательство формально ты не сквернословил зануда что делаем накрой их залпом сметателя да и вся недолго оли что оли что делаем что делаем мы сюда пять дней добирались с конкретной целью между прочим у нас сведения важные а ты устроил тут параною да «Согласен. Странно, что игумен навстречу поехал. Странно, что узнали о нас так своевременно. Скорее всего, тебя сейчас в монастырь проводят, а там допросят. Порядок есть порядок. Но это же наши, став Наши братья. Я же ли им не верить? Кому тогда?» Напарник покачал головой, принимая мои аргументы. После чего оставил в покое метатель, подошел к панели управления платформой и двинул вперед рычаги. «Никогда еще со мной такого не было», — со смущением произнес он, когда наш транспорт медленно поплыл вперед. Всегда четко понимал, что происходит. Знал, что делать. А тут... «Смирись!» Была бы возможность, я бы хлопнул стража по плечу, чтобы хоть как-то ободрить. «Выпало тебе испытание тяжкое, но такова жизнь. А Господь никогда не даст больше, чем ты способен вынести». «Да знаю», — отмахнулся Стев. «Знаю. Только от этого не легче». Спустя несколько минут мы уже подъезжали к остановившемуся за изгибом реки Путрулю. Страж уже успокоился и смотрел на общинников спокойно, даже немного высокомерно, будто встречать его было их святой обязанностью. Игумену кивнул, но ручкаться и поклоны бить не стал, не спускаясь с платформы, произнес «Ну вот ты меня и встретил, отче. Веди». Настоятель монастыря лицом закаменел, будто не брата встречала преступника, и следующей своей фразой окончательно дал понять, что так он к стражу и относится. «Оружие сперва сдай, сыня! Не должно арестованному оружному ходить!» Стеф ощерился по волчьи, как всегда делал, когда в бой бросался. Но глупости вытворять не стал. Отстегнул перевязь сквачем, снял пояс с кобурой, положил с ним рядом ручной плазменный метатель. «Ежели не им верить, кому тогда?» «Да, Олли», — беззвучно произнес он.